Глава 41. Это Дэвид всегда рядом с Лизой. А если у них что-то есть, Герман крутился в постели и не мог спать. Взять бы отпуск, да билет до столицы. Сердце ёкнуло, когда он увидел её номер. Доброе утро, следователь. Привет. Сама звонишь. Значит, не в обиде? Я тебя умоляю. «Ну, ты, конечно, еще тот засранец, раз отправил меня в аэропорт». «Да знаю, знаю. Я не должен был». «То есть я зря ездила?» «Ты поехала?» Его восторженность в голосе была безошибочно услышана на том конце провода. «Будешь должен». Слова Лизы прозвучали вполне весомо. «Я не все узнала, но кое-что есть. Например, номер машины, в которую сел твой Рой». Его встречали. «Лиза, ты... ты просто...» «Я не сомневался в тебе. С меня ужин, и не смей отказываться». Еще чего. Я не отказываюсь от вкусных ужинов». «Ну да», — Герман вспомнил о Дэвиде. «Как там Дэвид? Ты же с ним собиралась провести вечер». «Не провести вечер, а поужинать после работы. Разные вещи. Не твое дело, Герман». «Ты просил меня что-то узнать?» «Я узнала». Лиза терпеть не могла, когда кто-то бесцеремонно вторгается в ее свободу, впуская в нее свои неуместные чувства, словно щупальца кальмара, которые присасываются своими присосками и удерживают жертву в объятиях, пока та не закончит свои страдания. «Успокойся, я не лезу в твою жизнь». «Не стоит все усложнять, если мы хотим с тобой». Она сделала паузу, чтобы подобрать слово. «Дружить — это прямолинейность». Но чем больше она его осаждала, тем сильнее его желание набирало обороты. «Ты, наверное, меня не так поняла. Я просто поинтересовался», — солгал Герман. «Сейчас давай не об этом. Что за машина? Какой номер?» Герману потребовалось несколько минут, чтобы пробить номера машины и уже не терпелось сообщить Виктору. «Да», — он всегда отвечал так, будто его отвлекли в самый неподходящий момент. Скорее всего, он раскладывал косынку в перерыве между делами. «Я кое-что узнал». «Ну?» «Про Роя». «Так». «Рой улетел, и я знаю, кто его встречал. Знаю, на каком автомобиле. Я пробил номера». «Ты что со мной, как с девчонкой?» — выкрикнул Виктор в трубку. «Хватит прелюдий. Говори, что узнал». «Машина зарегистрирована на компанию, в которой работала Софи. На это агентство переводов. Это странно. Я хочу, чтобы вы отправили меня в командировку». «Герман». Сыщик, к удивлению, произнес его имя очень мягко, будто по-отцовски. «А езжай. Ты здесь только путаешься. Но на компенсацию вряд ли сможешь рассчитывать». «Спасибо». Он пытался сдержать радость. И разыщи Берна. Если найдешь, сразу же звони мне. Его нужно будет задержать и доставить. Принял. Ладно, Виктор подобрел. Попробую договориться с начальством, но без результатов можешь не возвращаться, или будешь потом платить в казну за все свои бестолковые перелеты. Спасибо, Виктор. Я найду Берна и все узнаю.